глава 24 Зачем беспокоить человека посреди ночи? недоумевая спросила я. Сегодня я как никогда разговорчив и любезен в его же интересах поведать свою увлекательную историю прямо сейчас. как-то я совсем не могла уловить связь Тайн Дейва и общительности брайна. Мои брови медленно поползли к переносице, а глаза недовольно сощурились потрудись объяснить свой порыв, узнать секреты моего мужа. «Я их уже знаю», — самодовольно заявил он, ведя меня за собой в спальню Дэйва. Меня настораживал такой энтузиазм. «Забавно. Теперь у моего мужа и моего парня какие-то делишки за спиной. Вы, ребята, меня удивляете». Как только Брайан открыл дверь, он воскликнул. «Подъем!» Только, кажется, Дейв и не спал вовсе, так как ответ последовал стремительно, Да и голос показался достаточно бодрым. «Не тебя я хочу видеть ночью в своей спальне. Не обманывай, Дэйв. Я прекрасно знаю, как ждал ты момента, когда я распахну эти двери и появлюсь на пороге. Поверить своему счастью не могу. Простите, я вам не мешаю?» — поинтересовалась я, так как их колкости не смешили меня, а лишь настораживали. «Что между ними произошло?» «Нет, ради тебя мы все здесь и собрались». Брайан приобнял меня за плечи и посадил на диван рядом с Дэйвом. «Требую включить свет. все таки в помещении два светлых человека? Ты один», — строго заявил Дэйв, но, кажется, Брайан воспринял эти слова как простой шум. «О степени вашей светлости уже ходят легенды», — послышался скрежет деревянных ножек, стула, об пол. Брайан сел напротив нас. «Вы оба уже далеки от привычного представления светлого». «Ладно, я». Но Дэйв тут при чем? Мы с Дейвом немного говорили о том, что он менялся, и связано это было с Амелией, и я точно знала, поэтому не понимала, чем меня могло удивить внезапное собрание. Так как Амели и Дейв оба светлые, изменения не должны были по масштабам соответствовать моим, только если помощь мне не усугубила его ситуацию. Он ведь всегда все скрывал, молчал, поэтому выводы я делала, основываясь на догадках. Брайан едко и насмешливо спросил, «Ты уверена в этом?» Кровь в моих жилах застыла. Я точно перестала дышать. Голова рефлекторно повернулась в сторону, откуда исходило тепло тела. Насколько все было плохо. «Слушаю», — выдавила я, впиваясь пальцами, в и так скомканную простыню. Нетерпение с густком собиралось внутри и облизывало каждую косточку. «Что ты сделал, Дейв? Ох, Аврора, не он один может похвастаться своими навыками совершать интересные поступки, которые открывают двери на темную сторону. Твоя лучшая подруга ничуть не уступает ему в этом. Ты же обещал молчать, процедил сквозь зубы муж. Я и жду, когда ты сам во всем признаешься. Пора действовать, а пока ты осмелишься рассказать о своих похождениях, вечность пройдет. Горячая лава уже скользила по моим рукам. Я обо всем догадывалась, но верить отказывалась. Самой себе внушала, что они общались как друзья и страдали из-за неразделенных скрытых чувств, но не поддавались им. Как же я могла не понять очевидного? В полном ужасе я ждала, когда Дейв наконец-то выльет уш от правды прямо на меня. Но он молчал. Слишком долго молчал. Готова поклясться, что я слышала, как сглатываемые им слюни стекали по глотке. Набрав полные легкие воздуха, сжав кулаки, я приготовилась начать тираду, требующую объясниться сию же секунду. Но как только я разомкнула губы, с уст мужа слетели, как стрелы в спину слова. Мы спали с Амелией. Вдох, выдох. Это не стрелы, это копья с острейшими наконечниками. Они воткнулись в мою спину прямо между лопаток, пуская горячую кровь по коже. Главное — не терять самообладание. Старалась дышать ровно, несмотря на то, что из глаз искры летали. «Что, черт возьми, ты наделал?» не заметила, как сорвалась. «Чем ты думал? Что теперь будет с Амелией?» К его у меня не было никаких вопросов о верности. Глупо на моем месте кричать они, когда рядом сидел мой, так скажем, любовник. Я же даже планировала как-то помочь им, а они предпочли за моей спиной устроить это. Как будто я была против, мешала. Гнев мой был соткан исключительно из страха. Амелия должна быть девственницей, чтобы без проблем выйти замуж. Ладно, Дейв, ему ничего не грозило, Но подруга была в опасности из-за того, что нарушила один из главных законов – никаких романтических связей. Мы не сможем подстроить ситуацию так, что якобы ее обесчестил неизвестный тёмный и попросить правительства помочь. На ней бы сработал индикатор в таком случае. «Зачем, Дейв? Просто объясни! Как ты это допустил?» Мои руки стали невероятно цепкими и сильными. Завтра Дейв точно обнаружит на теле несколько свежих синяков. И остановиться я не могла. Била его по плечам, словно хотела вытрясти всю дурь. Ругать Амелию я не хотела. Все еще перед глазами было ее виноватое выражение лица, когда приходила ко мне и просила прощения за свою симпатию. Может быть, мне стоило тогда быть более открытой с ней, чтобы не допустить такого развития событий за спиной. Ты ей рассказал про Брайана? «Про то, что у нас с тобой необычные отношения?» «Я ей ничего не сказала тебе», — угрюмо отозвался муж. И тогда я замерла. Прекратила от ярости колотить его, осознала, какая на самом деле катастрофа произошла. Амелия переспала с моим мужем, не зная никаких нюансов. Она предала меня. Мягко говоря, неприятно. Желудок скрутила и меня чуть не вытошнило поздним ужином. Я даже перестала злиться, только обида вгрызалась в кости, как собака. Терзала меня изнутри. «Какая мерзкая! Она предала тебя? Давай ей отомстим!» раздавались яростные вопли в голове. По щекам потекли слезы. Я вцепилась в виски, так как личности внутри меня устроили бунт. Брайан тут же подлетел ко мне и обнял, прижал к своей широкой груди и прошептал на ухо, что он поможет во всем разобраться. «Мы отомстим. Она не заслуживает прощения. Хватит!» — крикнула я, чтобы гул стих и перестал разрушать меня еще больше. «Я не буду никому вредить!» У меня не было сил на то, чтобы проигнорировать произошедшее и просто помочь им. Я не могла проглотить обиду, если бы не Брайан. Я бы уже поддалась и крикам в голове. Но я все равно намеревалась поступить правильно, как велело мне сердце. Пусть его и разбили. «Именно поэтому я здесь. Я знал, что ты не бросишь их в беде», — сказал Брайан, отодвигая меня от себя и вытирая слезы. «Я помогу. Мы попробуем замять данную ситуацию. У тебя и своих дел по горло». «Ты не должен переживать еще и о том, что моя подруга переспала с моим мужем и в итоге нажила себе проблем». «Не должен, но хочу, потому что это важно для тебя». Он собирал меня по кусочкам своей поддержкой. «Нужны подробности», — обратилась я к Дейву, взяв Брайана крепче за руку. «Он был мне нужен, чтобы не потерять опору, чтобы продолжить разговор так, будто меня никто не ранил. Как это произошло?» Дэйв не спешил откровенничать. «Возможно, ему было стыдно. Я не видела его лица, поэтому не могла прочитать истинные эмоции. Я сделал первый шаг. После того, как убедился, что ты действительно тесно общаешься с темным, начал объяснять муж. «Никогда бы не решился заговорить с ней, если бы не знал, что у тебя такой особенный... Хм, друг. Это у вас дружбой зовется? Не знал, подруга». Брайан попробовал растормошить меня, пошутив и уколов Дейва. Но моё окаменевшее тело даже не дрогнуло. «Продолжай», — процедила я. Мы общались. Поначалу очень скованно. Амелия до последнего была холодна. Но она слишком сильно нравилась мне внешне, поэтому я хотел постоянно писать ей, узнавать что-то новое и подбираться ближе. «Если и винить кого-то, то только меня. Кажется, ты подобрался достаточно близко». Когда все произошло? Когда ты была на лечении? Моя подруга переспала с моим на тот момент женихом, пока я, по представлениям друзей, лечилась от серьезного заболевания. Если ты зла, то лучше еще несколько раз ударь меня, но ее не трогай. Она не справляется со всем этим ей намного хуже, чем мне. Твои упреки только добьют ее. Она сломается окончательно. Так ты что? «Любишь ее? Задала я прямой вопрос, на который рассчитывала получить быстрый и уверенный ответ. Но его не было. «Аврора, я виноват, я ее подтолкнул, и я попросил помощи у Брайана, чтобы все исправить!» Он так и не сказал, что любит ее. «Так, пока атмосфера не стала совсем паршивой, давайте обсудим дальнейшие действия», предложил Брайан, усаживая меня обратно на диван рядом с Дэйвом от которого я теперь хотела держаться как можно дальше. Пришлось экстренно устраивать новоселье. Я сделала вид, что прислушалась к Джой и написала всем, чтобы они готовились к встрече. Друзья думали, что я наконец-то пришла в себя и по всем соскучилась. Я же планировала лишь проанализировать план действий, в котором некоторые из них были замешаны. Беспокоило и злило меня два момента. Факт того, что я встречусь с Амелией в присутствии других людей и уведу ее на разговор, и то, что мой парень готов на безумство ради того, чтобы спасти мою подругу. А все из-за вспыхнувшей страсти. О любви и речи не шло. Я поморщилась, когда раздался первый звонок. Дейв держался молодцом, выглядел лучше меня. Дейв распахнулась, и квартиру осветили лучи солнца беременного солнца. «Я так долго ждала этого момента!» — воскликнула Джой, чуть ли не сбивая меня с ног. Даже холод от ее верхней одежды был приятным. Гейл зашел в квартиру намного сдержаннее жены. «Она, как всегда, деликатно в выражении своих эмоций», — сказал он, обменявшись Дэйвом рукопожатиями. «Мы первые, верно?» — подруга вскинула бровь и, когда получила положительный ответ, хлопнула в ладоши, словно победила в конкурсе. Муж подруги в конечном счете обратил все мое внимание на себя. Когда я встретила его первый раз, он точно так же стоял за спиной Джой, высокий и статный мужчина с непроницаемыми глазами и стальной выдержкой. Он как будто олицетворял дисциплину. Со временем, конечно, ничего не изменилось, за одним исключением. Он стал больше и теплее улыбаться даже на публике. Гейл помог снять жене куртку и шарф, когда их взгляды встречались, все вокруг словно заливало медом. Одним таким взглядом, пропитанным нежностью, они смогли тронуть мое сердце и избавить от всех тревог. Рука Дейва коснулась моей, и, вздрогнув, я перестала нагло врываться в такой интимный и трепетный момент друзей. «Вы милые», — произнесла я, на что получила смущенный смешок Джой. Пока сладкая парочка устраивалась на удобных местах в гостиной, мы с Дэйвом перешептывались. «Твои друзья точно не придут?» — поинтересовалась я. Дэйв кивнул в мою сторону укоризненный взгляд. «Пытаешься найти любую тему, чтобы только не думать об Амелии?» «Нет», — я фыркнула. «Просто кажется, что народ бы нам не помешал. Я же говорил тебе, что лучше без них». Разговор прервал очередной звонок в дверь. В этот раз на пороге появились Уолкер и Нейт. В груди защемило, и губы растянулись в улыбке от воспоминаний о том, каким было наше прошлое. Я кинулась им на шею и крепко обняла. «С нашей последней встречи вы еще сильнее возмужали». А последняя встреча лицом к лицу была очень давно. Даже в социальных сетях мы не связывались. Моя любвеобильность показалась мне нелепой, поэтому я почти отпрыгнула от них и вернулась к Дэйву. Парни тоже смутились, особенно Уолкер. «Мы рады, что нам наконец-то удалось с тобой повидаться», сказал друг детства. «И я, да, рада, ага». И не думала, что в итоге будет так дискомфортно, хотя на меня смотрели с искренним добродушием. Друзья скрылись в комнате под радостные восклицания Джой. Они между собой все так же прекрасно общались. «И это твои близкие друзья?» спросил у меня Дэйв, наклонившись. ведете себя, как чужие люди». «С недавних событий ты, мой самый близкий друг, дорогой, и можешь стать единственным». «У тебя есть еще Джой и Амелия?» «Конечно, особенно Амелия». Меня снова поглотила грусть. Дейв заметил это и прижал меня за шею к торсу. «Больше улыбайся». «У нас гости? Новоселье?» Он начал меня щекотать. Я не могла себя сдерживать, дико смеялась и сама пальцами тыкала в его ребра. Со стороны люди бы подумали, что мы таким образом проявляем любовь, дурачимся. Тихий кашель заставил застыть нас в одном положении. Не отстраняясь друг от друга, мы повернули головы в сторону открытой двери. Прямо на пороге стояла Амелия. «Было не закрыто», — промямлила она, бегло оглядывая нашу сумбурную позу. «Я подумала, что могу войти». «Конечно!» — я отпихнула от себя Дэйва и быстро поправила одежду. «Я очень рада, что ты пришла. Мне удалось отыграть на достойном уровне. Счастье и гостеприимство». Амелия скованно обняла меня. Дэйву она сказала тихое, и писклявое «привет» и поспешила слиться с остальными друзьями. «Да уж». Она умеет делать вид, что все хорошо, с сарказмом сказала я. Это она еще отлично справилась. Надо было уже поцеловаться при встрече, а то как-то скромно вы встретились. Дейв пригвоздил меня к полувзглядом и ушел к гостям. Мои же глаза метнули в его спину несколько острых ножей. Гармония. Аврора, не тебе осуждать их, на выдохе сказала я сама себе под нос и вышла к гостям. За громкими разговорами теряешься в собственных заботах. все сливается в одно. Ты отвечаешь на вопросы, вставляешь свои реплики, смеешься в унисон даже над дурацкими шутками. И беседы о будущем с Дэйвом начинают звучать все естественнее. Но среди всех этих искренних улыбок одна была не прикрыта фальшиво. Я искоса поглядывала на Амелию. Для меня она была открытой книгой, но, кажется, так легко прочитать ее могла только я. Другие не обращали внимания на ее странное поведение. «У меня объявление», — вдруг сказал Нейт, перебивая всеобщий гул. «Я скоро женюсь». Сок, который я как раз решила отпить, застрял в глотке, и одна капля стекла по губе к подбородку. Дэйв протянул мне салфетку и уставился в сторону Нейта. Секундная тишина оборвалась из-за потока вопросов о будущей жене. «Минус кандидат», — прошептала Дэйву, и он тихонько кивнул в ответ. «Плохо. Наш без того сырой план трещал по швам, и я устремила взгляд на Уолкера и единственный оставшийся вариант. Хоть в последнее время мы перестали походить на лучших друзей, это не мешало мне быть на сто уверенной в его надежности. Время текло сквозь пальцы, сбор, устроенный якобы в честь новоселья, а по факту для того, чтобы прощупать почву и поймать Амелию, стремительно подходил к концу» и каждая секунда, проведенная вместе, вновь сближала нас, возвращала ко временам, когда я соответствовала им. Порой парни группировались и говорили о своем, тогда Джой заглушала их бас звонким голосом и делилась забавными моментами, связанными с ее положением. Амелия внимала каждому слову, но в мою сторону так и не смотрела. А если и удавалось на мгновение поймать взгляд ее измученных серых глаз, то все внутренности падали к ногам из-за непрекращающейся борьбы. Я ощущала и злость, и жалость. Не знала, что перевесит в итоге. Первые ушли Джой и Гейл. Я сказала им обоим спасибо за этот день и пожелала здоровья и благополучия. Лично для меня они стали примером идеальных крепких отношений. Возможно, я даже слегка завидовала им, ведь они могли открыто показывать чувства, Могли упиваться любовью даже сквозь взгляды. У нас с Брайаном не было такой роскоши. Следом ушёл Нейт. Уже на пороге я поздравила его со статусом жениха и пожелала удачи. Парень, правда, совсем не расценивал это событие как праздник. Он был бы рад еще немного пожить без обязательств главы семьи. Уолкер о чем то долго беседовал с Дэйвом на кухне перед тем, как уйти домой. И этот разговор оба решили оставить в секрете. Но нетрудно догадаться, что Волкер рассказывал обо мне. все таки как ни крути, но он знал старую меня, ту Аврору, которая еще не сталкивалась с темным. Как только дверь за Волкером захлопнулась, в коридоре застеменила Амелия. Она долго делала вид, что ей надо срочно обсудить что-то по телефону, и сейчас, обнаружив шанс как можно быстрее улизнуть от меня, она не могла не воспользоваться им. «Сегодня ты ночуешь у нас», Твердо сказала я, забирая вещи из рук подруги. Ошеломленный взгляд встретился с моими глазами. «У меня не получится». Ее руки потянулись ко мне, но я передала вещи дэву И здесь Амелия уже не могла ничего поделать. Мой муж, очевидно, был ее слабым местом. Она отошла подальше от собственной одежды. Я приподняла голову, гордо вскидывая подбородок и складывая руки на груди. Тон моего голоса понизился. «Я все знаю. Надо поговорить. Дейв, поухаживай за своей...» Я сделала паузу, перебирая в голове варианты «подругой». и Язвительная улыбка коснулась моих губ, я похлопала Дэйву по плечу и поспешила скрыться, чтобы не наговорить глупостей. А язык чесался. Но вместо шагов или хотя бы шорохов за спиной я услышала один глухой удар здрогнув, я метнулась обратно и увидела корчащегося от боли Дейва и бессознательную Амелию в его руках. «Я же просил тебя!» — прорычал он, поднимаясь вместе с подругой. «Надо срочно в больницу!» — подбежала к ним и начала искать в кармане телефон. Но Дейв оттолкнул меня, из-за чего аппарат выпал из трясущихся рук. «Научись держать язык за зубами, даже если обида съедает изнутри. Это порой бывает полезно». Презрительно оглядев меня, Дэйв понес подругу в мою комнату и аккуратно устроил ее на кровати. «Я не хотела!» Застыв в проходе, прошептала я, но меня полностью проигнорировали. Солнце за окном садилось, а Амелия всё не приходила в себя.